глава четверт ветра войны управление летательным аппаратом оказалось занятием куда более сложным чем ожидался сэр тоут в самом начале если быть до конца честным то в глубине души он надеялся что эта штуковина будет работать сама как прочие хитроумные изобретения короля однако движение этого судна по воздуху все же требовало от капитана определенного участия с сначала несколько минут ушло на эксперименты с регулятором тяги которые привели к тому что аппарат смог двигаться ровно на одной высоте все остальное было в принципе понятно две педали соединялись с небольшим пропеллером, который производил ровно столько ветра сколько требовалось чтобы машина летела вперед без рук управляться со штурвалом было мудрено, но немного попрактиовавшись сэр тоут научился использовать передние копыта для того чтобы контролировать рычаги и поддерживать курс дирижабля трудность саймона заключалась в том что он внезапно обнаружил что в воздухе его укачивает когда он летел на собственных крыльях все было хорошо но в корзине которая постоянно покачивалась его воротило с души и валило с ног после одного особенно мерзкого приступа ворон решил что будет тихонько лететь вдоль борта и приземляться только тогда когда крылья сильно устанут Параллельно Саймон выбрасывал оружие из корзины за борт, надеясь, что тем самым сможет ускорить путешествие. Обожженными лапами он хватал копья, щиты и ножи и швырял их в бездну, растилавшуюся внизу. Летательный аппарат становился легче, но двигаться быстрее от этого он не стал. Вскоре летать над корзиной стало слишком тяжело. Ворон был вынужден отказаться от своей затеи и все-таки остался в корзине до конца пути, С страдая от периодических приступов тошноты. Дворец вскоре остался далеко позади и растворился за горизонтом. Они летели и летели долгие мили, и со всех сторон их окружала полная темнота. Большую часть времени Саймон смотрел в пропасть без сомнения собираясь силами перед предстоящей битвой, Сэр Тоут первым заметил землю на другом берегу ущелья. заколдованная пустыня прямо по курсу воскликнул он глядя прищуренным глазом на линию горизонта хотя погодите ка это не земля а какое то огромное пыльное облако саймон запрыгнул на край корзины это ветра войны сказал он вороны бьют крыльями с таким остервинением что в воздухе возникает фантом который поднимает с земли камни и мечет их в глаза врагам. — Это значит, что королевская гвардия еще жива и вовсю трепыхается, — сказал сэр Тоут. — Это значит, что они в полном отчаянии, — поправил его Саймон. Рыцарь схватился зубами за рычаг. — Тогда нельзя терять ни минуты. Он повернул штурвал и направил дирижабль прямо в сердце пыльного шторма. Ветер усилился, и сэр Тоут вынужден был поднять специальные заграждения по бортам, чтобы летательный аппарат не перевернулся. Так они долетели до границы пустыни и первым делом увидели то, что осталось от гнезда, а именно гору щепок. Среди обломков виднелись очертания тел. Это были жертвы с обеих сторон. дорожка трупов начиналась у самой границы и пропадала вдали кажется битва переместилась в глубь острова сказал рыцарь за рулем по мере приближения ворону и рыцарю стали слышны звуки ожесточенной борьбы металл лупил по когтям клювы раздирали плоть камни разбивали кость не имея возможности видеть сквозь завесу пыли Друзья позволили своему воображению заполнить пробелы мрачными подробностями. Затем в общем шуме начали проявляться отдельные голоса. Сэр Тоуд слышал, как вор по имени Твидлстикс выкрикивал поверх всей этой суматохи свои приказы. «Не расслабляйтесь, парни! Если нужно, рвите свои трусы и майки! Не позволяйте этим голубям высоко взлетать!» судудя по всему воры уже использовали все свои сети и принялись делать мешки из любых обрывков ткани какие им удавалось найти. сквозь этот чудовищный шум пробивались и другие более тихие голоса вороны на позиции каркал один из них когти саймона впились в край корзины сколько лет прошло с тех пор как он в последний раз слышал это карканье. капитан амос прошептал он тут послышался еще один голос рвите мешки мы обязаны освободить наших собратьев и тд саймон начинал выходить из себя сэр тоут поторопитесь я делаю все возможное, но проклятый ветер относит нас назад сэр тоут зажал зубами один из канатов таклажа и повис на нем всем своим весом. можножно ли различить на чьей стороне преимущества? Саймон заморгал и стал прислушиваться. Я слышу, что нашей армии нанесен серьезный урон. Вооны в бою слушают одного лидера, а воры действуют хаотично и непредсказуемо. Я боюсь, что такая суматоха предателям только на пользу. Саймон тревожно вздохнул, и все-таки капитан Амас великий воин, пока он держится, справедливость будет торжествовать. рыцарь не был в этом так уверен судя по звукам ворам было в этой драке куда веселее их крики мести и лови их звучали весьма непринужденно сэр тоут начинал нервничать наконец дирижабель прорвался сквозь пелену пыли и друзьям открылась картина битвы дюны были покрыты перьями и мясом прямо под собой они увидели огромную яму наполненную полотнянными мешками в них отчаянно бились вороны пытаясь когтями прорвать себе путь к свободе они что берут птиц в плен окончательно запутавшись сказал сэр тоут чтобы выиграть побольше времени воры решили сначала ловить воронов а потом убивать объяснил саймон когда наша армия станет достаточно малочисленной наступит время казни Судя по всему, этот момент был уже недалек. Капитан Амос и его войско пытались освободить захваченных в заложники братьев, но в результате теряли все новых бойцов. Яма с мешками быстро превращалась в гору. Вороны собрались в круг для следующей атаки, но воры были к ней готовы. Дюжина мужчин выпрыгнули из укрытий с мешками. «Поймал!» — закричал Твиделстик, скатаясь по земле и пытаясь засунуть одного ворона в мешок. «Поймал!» Это был капитан амос бросьте меня, кричал он своим войскам. вы должны освободить наших братьев. Ворон выворачивался из рук вора, борез за свободу, но стоило ему взглянуть наверх, как он замер. Это не может быть, прошептал он сквозь дымку амос различил очертания фантастического небесного корабля, а на самом его носу сидел тот кого капитан не видел уже много лет он мгновенно испытал прилив новых сил и вырвался из железной руки твидал тикса посмотрите в небо братья закричал он это же саймон он к нам вернулся справедливость но закончить фразу ему было не суждено низкорослый воришка по имени скип метнул в него нож и попал прямо в сердце сбитый в полете амос упал на землю сию же секунду все остальные вороны рухнули на песок ведь каждого из них этим ударом ранило в сердце, а мертвое тело и храбрового предводителя было похоже на тряпичную куклу саймон наблюдал за битвой сверху и глаза его тоже наполнились ужасом Великий капитан аммас был убит воры тем временем приступили к казни пойманных птиц забрались в яму и стали беззаботно тыкать ножами в мешки. Не воронов оставшихся на свободе никак им не препятствовали, а только смотрели парализованные горем. почему они не борются жестко спросил сэр тоут им же нужно что то делать. «Что делать?» — грубо каркнул Саймон в ответ. «Без предводителя мы не умеем ничего делать». Рецепт закатил глаза. «Так значит, вы должны стать их чертовым предводителем!» Саймон не поверил своим ушам. «Я? Да у меня даже клюва нет! Как вы себе это представляете?» Сэр Толт спрыгнул с капитанского мостика. «У меня сейчас нет времени пересказывать вам вашу же речь. Скажу только. Справедливость...» взывает к вам С этими словами он схватил Саймона за хвост и без особых церемоний выкинул за борт. Ворон хлопал крыльями спускаясь на поле битвы. Им овладел смертельный страх. разве он может выиграть там где проиграл капитан амос Саймон закрыл глаза, чтобы не видеть кровавой бойни на земле. Каждый крик раненого вона заставлял его сильнее сжимать когти пока они не впились в обожённую плоть. но больно помнило ему слова, которые он сам сказал сэру тоуду на верхушке башни. Случаются моменты, когда справедливость требует от нас большего, чем мы готовы дать. Ворон сделал резкий вдох, а когда снова открыл глаза, в них горела решимость. Побросьте-ка дров прокаркал он. сэр тоут гордо расправил грудь. Вот это другой разговор, капитан Саймон. Он подсокал по палубе и стал быстро закидывать топливо в печь. Саймон влетел в открытую топку и схватил лапами пригоршни красных углей. Он спикировал вниз и сбросил их прямо на воров. Мучины начали кричать и брониться. Дым и огонь быстро распространился по мешкам, и уже через несколько секунд всю яму поглотило грохочущее пламя. Птицы, окружившие яму, наблюдали эту картину с благоговейным трепетом. До «Да здравствует истинный король! крикнул Саймон, выпустив еще один огненный залп. Тысячи воронов освободились из мешков и взлетели в небо крича. И да здравствует его династия!